Синьоры Стрели. Девушка пошла, чтобы доложить обо мне. И я тотчас же услыхал, как её госпожа сказала, сильно повышая голос: Какой что там молодой человек? Что ему от меня нужно? Пусть войдёт. Из этого я заключил, что попал не вовремя. Вероятно, португальский любовник из Стрели присутствовал при её туалете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 Дорогой мой Жилблас, продолжала она, снова обращаясь ко мне. Расскажите, пожалуйста, как поживает наша семья и в каком положении вы её оставили? Этот вопрос сперва смутил меня, но я вскоре разгадал намерение Лауры, и чтоб содействовать её уловке, отвечал, приспосабляясь всем своим видом к сцене, которую нам предстояло разыграть. Слава богу, сестрица, родители наши пребывают в добром здравии.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 что я еле удержался. Мне удалось, однако, справиться с собой, и я даже сказал ей серьёзным тоном: "Одобряю ваше поведение, сестрица, и очень рад, что вы так хорошо устроились в Гренаде". Маркиз де Риальва, не проронивши ни слова из нашего разговора, принял за чистую монету всё, что было угодно наболтать в дове дона Антонио. Он даже вмешался в нашу беседу,